Глава 5. Ответа от дома я никакого не получила, а потому, вспомнив кое-что, побежала к Тимару. «Какой газон, когда нам забор должны ставить? И стопчут же все!» Да и, насколько я знала, даже траву сеять надо было на почву, которую перед этим хорошо вскопали, разрыхлили и выдрали сорняки. Вот все это я и сообщила Тиму, который нашелся в сарае. Он задумчиво разглядывал пачку с семенами. Так что для начала мы обследовали беседку и решили, что нужно для ее реанимации. Морилка для дерева, лак, возможно, краска для скамеек. Место, куда мангал поставить, а тут и машины с кирпичами подъехали. Дяденьки-заборостроители подсокали языками, глядя на дом. Снесли старый деревянный забор и понеслось. Вновь я вернулась в дом только к вечеру, когда в животе уже бурчало от голода. Как-то мы и про обед забыли с такой суетой и столкнулись в холле с котом. «Хозяуйка!» Он очумело подергивал ушами. «Там это!» «Что?» – я притормозила. «Там это!» – снова повторил он, дернув уже и хвостом. Глянул в сторону кухни и понизил голос. «Там всё изменилось!» «Изменилось?» Я стремительно вошла на кухню и замерла на пороге. Сквозь окна была видна просторная застеклённая веранда, которая занимала всё пространство с этой стороны дома. «Огось!» «Ты видишь?» Шёпотом спросил из-за моей спины кот. «Вижу!» «Пойдем осмотрим». Я вышла из столовой на веранду и присвистнула. Широкая, пол из темного мореного дерева по всей веранде, кроме пятачка у порога. Там примерно два квадратных метра, покрыты такой же плиткой, как и в кухне. Дверь на улицу тяжелая, с массивной круглой ручкой, в замочную скважину вставлен ключ. Выше замка – засов. Нижняя часть стен – тоже отделано мореным деревом, а дальше до самого верха стекла. Под потолком балки. В общем, основательная такая веранда. Я подошла к окну и постучала по нему костяшками пальцев. Я не специалист, но почему-то у меня было ощущение, что стекло или пули непробиваемое, или какое-то особо прочное. «Однако», – протянула я в задумчивости, выглянула за дверь, а там крыльцо под навесом, «Короче, красотища!» «Хозяуйка! А это как так?» Сзади мне на пятки наступал кот, который тоже осторожно выглянул в дверь. «А вот так?» Я улыбнулась и, хекнув от натоги, подняла кота на руки. «Ох ты, разожрался! Совершенно неподъемный!» «Мне положено! Я же сам мяуц. Кот насупился от моих слов, Но как только я почесала его за ухом, подобрел. «Ты мне про веранду-то объясни?» «А это дом у нас. Такой, замечательный. Я его попросила сделать веранду, чтобы всякие подозрительные личности, которые бродят тут из Ферина, грязь в столовую не несли». «Ясно. Волжба, значит». Кот опять забыл, что должен тянуть гласные. «Ну, тогда все понятно. Сметанки дашь?» «А ты весь дом обследовал?» «А как же! Обижаешь хозяйка!» «Значит, дам, Иди пока в кухню». Кот ушел, а я еще раз обошла всю веранду и все осмотрела. Да, дом молодец. Веранду отгрохал знатную, о чем я ему и сообщила, погладив стену и поблагодарив. И снова теплая волна эмоций, после чего я до поры до времени заперла на замок дверь из столовой, Пока тут столько народу строит забор, пусть лучший проход фирин Ферин будет закрыт. Следующие несколько дней рабочие ставили забор. Причем долго недоумевали, зачем мне двое ворот, но так как работа была оплачена, дело свое делали. И послушно устанавливали ворота строго в тех же местах, в которых они были до этого. А мы просто отдыхали, листали журналы, выбирая интерьеры». Параллельно следили за строительством и периодически кормили мужиков, упахивающихся с кирпичами. Гостей из другого мира пока больше не было, но я никого не впускала в дверь из столовой и сама старалась не подходить к той стороне участка, где стояли ворота в сторону Ферина. А то кто его знает, по какому принципу этот проход работает. Мы с Тимаром выбрали себе комнаты на втором этаже. Я... Ту, что располагалась дальше всех от лестницы и имела балкон. Люблю я на балконе посидеть, на небо поглядеть. Тимар ближе к лестнице, но обустройство их пока отложили. Не хотелось при рабочих сильно что-то менять, кто их знает. А так, пустой дом и пустой. Но все рано или поздно заканчивается. Вот и забор приобрел законченный, монументальный вид, пугая соседей коварными штырями по периметру. По крайней мере, дядя Миша впечатлился. Отловил он меня в момент возвращения из магазина с очередной партией покупок. «Вик, ты что это со строительством такое замутила?» Он стоял и курил, задумчиво оглядывая забор, который ныне прятал мой дом. «Добрый день, дядя Миша. Да вот, потихоньку домом занимаюсь. Уже и забор поставила». «Это я вижу. Молодец. Я вот только не понял». Ты когда дом-то успела отремонтировать? Вроде и машин не было. Я пару дней назад осматривал твою вотчину. А ты уж и крышу восстановила, и окна восстановила. Кого нанимала? — Хм, — протянула я. Да так, не местных. — Понятно. Он помолчал, задумчиво крутя в руках сигарету. — Слышь, соседка, тебе там как вообще в доме живется? Ничего подозрительного не происходит? — Хм, — Я напряглась. Да вроде нет, все спокойно. А что? Да, я тут с мужиками по соседству общался. Говорят, что место нехорошее это. Народ какой-то мутный иногда появлялся. А случалось, что люди пропадали. Слухи до сих пор ходят. Правда, последние лет пятьдесят все тихо. Но ты это, поосторожнее. Я в мистику особо не верю. Но сама знаешь, бывают места такие плохие. Как их там... «Экстре... экстра... экстрасексы называют!» «Экстрасенсы!» – машинально исправила соседа. «Я учту, спасибо, что сказали!» «Ага, ты, если что, заходи по-соседски. Помогу, чем смогу!» Я благодарно улыбнулась и кивнула. «А что за пацан с тобой живет?» «Братишка двоюродный!» «Я решила не распространяться, что Тимар мне никто!» Меньше знают соседи, спокойнее спят. Да и вопросов лишних не будет, братишка и братишка. А, ну это хорошо. Он хоть и зеленый у тебя еще, а все мужик в доме. Распрощавшись с соседом, я пошла домой. Пока готовила еду, рассказала все, что передал мне дядя Миша Тимару, ну и коту вездесущему, куда ж без него. Так что, Тимар, для всех землян ты мой двоюродный брат. С жителями Ферина такая легенда не пройдет. Все же мы с тобой разных раз. Братишка, Тимар как-то странно на меня взглянул и стремительно покраснел. Помолчал явно, желая что-то сказать, но потом мотнул головой, передумав. Спасибо, Вика. За что? Ну, помялся он. Что братом назвала я? У него дрогнул голос. Да ну, Тимка, ты чего? Я улыбнулась. Ты мне и правда уже как младший братишка стал тем более что у меня нет ни братьев ни сестер я рассмеялась чтобы убрать неловкость а я а я тут же заголосил мохнатый член нашего трио воспользовавшись паузой а что ты а я тебе кто а ты мне солнце мое толстопопая фамильяр в пятидесятом поколении это самое солнце обернулось. и и посмотрела на вышепомянутую часть тела. Пошевелила хвостом. «Ни ничего не толстопопое!» – пробурчала оно, насупившись. «Я просто крупный!» Несомненно, мы с Тимом переглянулись и синхронно фыркнули. «Скажи-ка мне лучше, ты имя наконец-то выбрал? Сколько уже можно? Неужели из такого большого списка ни одно не понравилось?» «История с именованием фамильяра у нас тянулась все эти дни. Я написала на бумажке целый список различных кошачьих имен, но это наглое волшебное создание пребывало в эйфории от такого изобилия и все никак не могло остановиться на каком-то одном». «Нет, я не могу выбрать», – он демонстративно надулся а потом, под моим укоризненным взглядом, вытянул вперед лапу, выпустил один коготь внушительных размеров и стал его рассматривать. «И что ты опять когти выпустил? Тоже мне ужас, летящий на крыльях ночи. Я тебя ведь предупреждала, что драть ничего нельзя!» «А я и не драл!» Он встал на задние лапы, одну лапу заложил за спину, а второй демонстративно помахал передо мной. «И не наговаривай!» Это не я был. Слушай ты, Зора, ты тут когтем своим, как шпагой, передо мной не размахивай. Не ты что?» Спросила ласково. «Не я. Все не я». Кот выпучил глаза, поняв, что прокололся. «А подробнее, что именно не ты?» Я взяла в руки полотенце. «А, меня, потомственного фамильяра, полотенцем?» Кот приготовился удрать. «Сознавайся, выпендрежник! Что натворил? А то хуже будет!» Я похлопала полотенцем по ладони. «Да не трогал я ее! Она сама открылась!» Заверещал кот. «Я только хотел! Ой!» Сообразил он, что опять сболтнул лишнее и сорвался с места, сиганув в холл. «А ну стой!» — крикнула я, переглянувшись с Тимаром, и мы побежали за фамильяром. Кот стремительно улепетывал по лестнице на второй этаж, и я тоже рванула за ним, как вдруг услышала журчание воды в ванной. Той, что на первом этаже под лестницей. «Так, а это еще что? Трубу прорвало, что ли?» Оставив на время погоню за котом, все равно никуда не денется. Я вошла в ванную, а там...